Глава 60. Осень окончательно вступила в свои права. Остались позади последние тёплые дни, когда ещё можно было греться под солнечными лучами, сидя в плетёных креслах прямо на террассе. В саду и менее безжизненски хмедленно облетала жёлтая и красная листва, густой туман висел низко над землёй и окутывал чёрные деревья. В морозном воздухе уже чувстволось скорое приближение зимы. Но внутри особняка было весело как никогда. В спальнях, гостиной и столовой раздавались громкие взрывы смеха. Все неприятности и беды остались далеко позади, и теперь обитатели дома Безжетских с надеждой смотрели в будущее. Настя сидела на диване в гостиной, наблюдая, как Тамара и две новые горничные накрывают большой обеденный стол. Дворецкий Эдуард Алексеевич помогал им, по минутно закатывая глаза и горько вздыхая. Старик не любил, когда его заставляли работать. В камине весело полыхал огонь, на толстом ковре неподалёку от него расположились Антон Белавин и Алексей Бижецкий, Катя Корнилова и Руслан Волков. Сегодня Марина Легастаева привела с собой Андрея Чехлыстова. Молодой следователь выглядел несколько смущённым, но лишь до тех пор, пока не приехала его сестра Светлана, которую сопровождал Сергей Белавин. Настя пригласила на ужин и Данила Багшеева. Они с Наташей и Алёнкой обещали подъехать позже, как и Ирина Логинова с Оксаной Когородцевой, которые должны были появиться со своими новыми парнями-близнецами. Настя слышала историю, как Игорь и Тимур помогли её подругам спастись из горящего отеля. Она не сомневалась, что после таких испытаний эти две пары теперь точно не расстанутся. Старшее поколение обитателей дома собралось на третьем этаже. Анна и Людмила беседовали с Софией Волковой, обсуждая подготовку к будущей свадьбе Кати и Руслана. Николай Загвоздин, Иван Валерьевич Волков и Дмитрий Масленников прислушивались к их беседе, но в разговор не вступали. Когда женщины обсуждают подобные вещи, мужчинам лучше не соваться. Настя, прислушиваясь к гомону царящему в доме, и чуть заметно улыбалась. Сколько людей совершенно разных и непохожих друг на друга объединили эти кошмарные события, о которых ещё долго будут судачить городские журналисты. Она помрачнела, вспомнив Изольду, Ирму, Юре Николаевича Кочергина. Все они получили по заслугам. А жизнь продолжалась. С ней больше не было Артёма, они отняли его у неё. Но Настя всегда будет его помнить. Он навечно останется с ней приятным воспоминанием, её первой любовью. Всё, что случилось за последние полгода, лишь закалило её, сделало жёстче и крепче, но в то же время она умудрилась остаться всё той же Настей Бежецкой, которая всей душой любила свою семью и друзей и была на всё готова ради благополучия этих людей. А ещё теперь она была готова к любому вызову, любым неприятностям. что могла подкинуть ей жизнь. К любому сюрпризу, но лучше, конечно, чтобы это был приятный сюрприз, как, например, встреча с Денисом Логиновым. Они виделись всё чаще, и Настя уже понимала, что это не просто так. Ей действительно нравился Денис, а он нравился ему. И из этого и в самом деле могло что-то получиться. Вы двое Обратилась вдруг Марина Легастаева к Сергею и Светлане. Напомните мне, когда состоится ваша свадьба? Примерно через 2 недели, с улыбкой ответила Чехлыстова. Ого, воскликнул Руслан Волков. Нашу тоже. Так, может, совместим? Ну вот, всплеснула руками Марина. Вместо двух праздников один. Хитрее какие. А мне нравится эта идея, сказала Настя. Зато можно будет закатить такое торжество, каких ещё не видел этот город. только не в отелях и не в ресторанах, сразу вставила Светлана. Как показала жизнь, ничем хорошим это обычно не заканчивается. Можно устроить выездную регистрацию прямо в саду нашего дома, предложил Руслан Волков. Или вашего, взглянул он на Катю. Сейчас там так красиво: жёлтая листва, тёмные деревья. Если поставить тент и натянуть несколько гирлянд с лампами, выйдет очень неплохо. Это можно обсудить, задумчиво произнесла Настя. А если погода уже будет не очень, тогда устроим всё прямо внутри особняка. В этом доме за последнее время случилось столько всего плохого, что немного поправить его ауру не помешает. Мне кажется, ваши родители не станут возражать. Но мы с отцом уже обсуждали меню для нашей свадьбы, сообщил Сергей. Вам и не придётся ничего менять, улыбнулась Катя Корнилова. Просто банкет состоится не в ресторане, а прямо здесь. Но и еды теперь потребуется в два раза больше. Думаю, мой отец этому будет только рад, сказал Антон Белавин. Он обожает кормить людей, даже когда они сами этого не хотят. В гостиной вновь раздался хохот. Настя отправилась в кухню, чтобы узнать, скоро ли будет готов обед. В это время на первом этаже горничная открыла входную дверь и впустила в особняк Данила Багшеева, Наташу и Алёну. Эти трое теперь выглядели как настоящая семья. Настя крепко обняла всех троих. "Поднимайтесь в гостиную", предложила она вновь прибывшим. "Там вас уже все ждут". Горничная вернулась в кухню, гости начали подниматься вверх по лестнице. Настя уже хотела закрыть входную дверь, Но тут на пороге появился Денис Логинов. Он держал в руке огромный букет из красных роз. "Я не вовремя?" с приятной улыбкой осведомился он. "Мне показалось, я ты всерьёз собиралась прибить меня этой тяжёлой дверью." "Что ты? Я тебе всегда рада," ответила Настя. "Как это девица кому предназначены эти цветы?" "Вообще-то они для тебя, но если тут найдутся девушки посимпатичнее," Настя не дала ему договорить. Взяв в ворт его пальто, она притянула парня к себе и поцеловала. Денис тут же обнял ее за талию и мягко прижал к себе. Полностью поглощенные друг другом, они даже не услышали шаги, прозвучавшие на лестнице. — Ого! — сказала застывшая на верхней ступеньке Марина Легостаева. — Похоже, двумя свадьбами тут дело не ограничится. Постыдились бы вы двое. Сегодня мы празднуем помолвку Кати и Руслана, а вы уж дождётесь своей очереди. О нет, рассмеялся Денис, ненадолго оторвавшись от губ Насти. Больше ждать я не намерен. Конец. Вы прослушали книгу Евгения Гоголевого Хрустальный дворец. Книга пятая. Искупление в огне. Записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Андрей Курилов.